Голова пятая. Начинается игра. На Катарийском тракте, в паре часов от столицы. Арника вышла из портала, ведя лошадь на поводу. Непривычная к такому способу перемещения кобыла фыркала и трясла головой, так что пришлось угостить ее яблоком, чтобы немного успокоить. На портальной станции, несмотря на утренний час, было многолюдно. Несколько торговцев нагруженных повозках выстроились в ряд, ожидая, пока станционный смотритель даст сигнал к началу движения. Пройдя мимо стражи, Арника вышла на небольшую площадь и огляделась по сторонам, ища место, где можно перекусить. Почти сутки она провела в дороге, и сейчас ей нужно хотя бы немного передохнуть. В Амизонии не было порталов, которые строили в Катории жрецы Единоглазого. Соседняя страна предлагала для удобства возвести портал и на их территории. Но, оставаясь верными Вечной Матери, и мизонки отказались. Поэтому Арнике пришлось скакать сначала весь день, а затем всю ночь, чтобы добраться до первой портальной станции. Сейчас она преодолела уже три перехода. До столицы оставалось буквально несколько часов, но Арника чувствовала, что все тело затекло от усталости и решила перед последним рывком подкрепить силы горячей едой и бодрящим питьем. Деревянная вывеска с нарисованным котелком подсказала Арнике, что она нашла подходящее место. Трактир рядом с портальной станцией должен был быть недешевым, зато приличным. В деньгах она не испытывала стеснения. Взяв с собой несколько кошелей с катарийским золотом, поэтому смело толкнула толстую дубовую дверь и зашла внутрь. Она оказалась в светлом и чистом помещении с длинными деревянными столами и невысокими лавками, расставленными вдоль стен. За одним из столов сидела пара немолодых мужчин в широкополых крестьянских шляпах из соломы. Они мазнули взглядом парники, оглянувшись на открывшуюся дверь и снова вернулись к беседе. Зато подавальщицу Арника явно заинтересовала. Девушка до этого лениво, привалившаяся к стойке, встрепенулась, подхватила поднос и быстро подошла ближе. «Доброго дня! Выбирайте стол, какой вам больше по душе, и присаживайтесь. Желаете покушать? Поплотнее или полегче?» Подавальщица широко улыбалась и забавно выговаривала слова, растягивая гласные. «Доброго. Да, я хочу позавтракать, чем-то сытным и горячим. Мне нужно взбодриться после долгой дороги». «Поняла вас. Тогда покушать предложу яичницу с салом и соленями, а попить травяной взвар с выжимкой из вандулы и индианским корнем. От него глаза сами собой открываются. Годится?» «Годится», — кивнула Арника. Девушка ушла с заказом на кухню, а Арника усела из-за один из свободных столов и повернулась к окну, рассеянно наблюдая за прохожими на площади. Дочери царицы полагалось знать все о порядках и обычаях соседних стран, но одно дело изучать это на занятиях и смотреть на картинках, а другое — видеть вживую. Арника знала, что в которой люди одеваются по-разному, в зависимости от провинции и климата в ней, Но почти везде женщины носят платья и юбки. Только и мизонки одевались так же, как и мужчины, не делая различий в одежде. Разве что предпочитали более яркие, вычерные рубашки, искусно расписанные цветами и украшенные вышивкой. По пути Арника не задумывалась о том, но сейчас, разглядывая людей за окном, спешащих мимо трактира к порталу, поняла, что ее наряд — гораздо сильнее отличается от местной моды, чем она думала. На Арнике были мягкие удобные штаны, цвета осенней листвы и белая рубашка под курткой такого же цвета. Впрочем, никто не обращал на это внимания и не задерживал на Арнике взгляд. Возможно, катарийцы сразу определяли ее как иностранку или просто относились к чужим странностям терпимо. Арника продолжала разглядывать, Наряды прохожих и лениво размышлять об этом, когда ее внимание привлекло какое-то мельтешение в правом нижнем углу окна. Ей пришлось привстать с лавки и приблизить лицо к стеклу, чтобы увидеть трех мальчишек, сидящих на корточках прямо у стены трактира. Двое что-то увлеченно разглядывали и обсуждали, размахивая руками, а третий, с рыжими растрепанными вихрами, настойчиво тыкала в землю короткой палкой. Арника практически прижалась к стеклу с щекой, пытаясь подсмотреть, что же они делают. Наконец она разглядела, что между ног мальчишек мечется какой-то грязно-белый клубок. Поняв, что дети издеваются над маленьким зверьком, кажется, котенком, Арника сначала похолодела, а потом почувствовала, как к щекам приливает кровь от злости. Тогда она резко встала, так что ножки отодвинутой лавки жалобно скрипнули, проехавшись по полу, и пошла к выходу. На ходу бросила подавальщице, что скоро вернется, и распахнула дверь, вырвавшись наружу рассерженным вихрем. Расстояние до мальчишек она преодолела в несколько мгновений, и прежде чем рыжий успела помниться, Схватила его за шиворот и приподняла в воздух. Тот от неожиданности широко открыл рот, показывая недостающий зуб спереди, а затем завизжал. «Молчать», — строго приказала Арника, встряхивая хулигана. Его подельники вскочили и явно собирались бежать, поэтому она добавила. «И стоять. Друзей бросают только трусы». Мальчишки переглянулись, но убегать не стали. Может, из этих дураков еще смогут вырасти приличные люди?» — подумала Арненька и снова перевела внимание на маленького рыжего негодяя. «Зачем зверушку мучу? «Самого ни разу не били, потому страха не знаешь». «Или наоборот, так колотят, что решил зло выместить?» — спросила она, холодно глядя мальчишки в глаза. «Мы не мучили, мы просто играли». Разрыдался тот и вырнул палку. Тыкать палкой в слабого зверя. Это по-твоему игра? Снова строго спросила Арника, краем глаза следя, не решит ли кто-то вмешаться в ее воспитательную беседу. Мимо как раз шел немолодой мужчина. Заинтересовавшись происходящим, он даже замедлил шаг, но услышав, о чем идет речь, только покачал головой, поправил шляпу и поспешил дальше. Я не подумал. Продолжал скулить рыжий, а сам ерзал, будто пытаясь выскользнуть из рубашки, за шиворот которой Арника его держала. Она обрезгливо поморщилась и опустила мальчишку на землю. В следующий раз думай. Иначе зачем голову отрастил? Не мне тебя разум мучить, но запомни. На каждого живодера найдется свой живодер. Будешь зверей мучить. Кто-нибудь тебе второй зуб выбьет. Арника обвела всех троих взглядом. «Поняли? А теперь идите отсюда подальше». Мальчишек тут же как ветром сдуло. Арника выругалась сквозь зубы, выпуская остатки злости, которую она сдерживала, отчитывая хулиганов строго, но холодно. И только потом посмотрела под ноги, вспомнив, собственно, о несчастной жертве мелких мучителей. Она рассчитывала, что неглупый зверёк уже сбежал куда-нибудь подальше. Под ногами действительно был лишь песок. На всякий случай Арника бросила взгляд в растущие чуть дальше кусты, и сначала не заметила там ничего необычного. Только потом среди густой зелени разглядела белое пятно. Решив удостовериться, что зверёк не ранен, она подошла ближе и присела. Оказалось, что мальчишки мучили не мелкого котенка, как Арника сначала подумала. Нет, это был довольно крупный и пушистый, только грязный и измученный хомяк. Когда Арника раздвинула ветки куста, тот сначала дернулся и отполз от нее подальше, но потом замер, свернулся клубочком, обхватив лапками морду и задрожал. — Эх, досталось тебе сегодня, — задумчиво протянула Арника. Если не будешь убегать, посмотрю, цел ли ты. Она медленно и осторожно, чтобы не напугать животное, еще больше протянула руку. Хомяк продолжал трястись и не двигался, даже когда она взяла его в горсть. Поднеся зверька ближе к глазам, Арника убедилась, что на первый взгляд он здоров, по крайней мере, на посеревшей от пыли шерстке не было крови. Она осторожно провела по позику хомяка пальцем, отчего тот возмущенно заверещал и задергал лапками в воздухе. Эта реакция позабавила Арнику и одновременно порадовала. Значит, точно ничего не сломано. Еще раз осторожно погладив хомяка по шорстке, Арника уже было хотела его выпустить, но что-то ее удержало. Может быть, то, каким грязным и несчастным выглядел зверек. Наверняка сильно испугался, и, поддавшись зову сердца, Арника прижала руку с пушистым комочком к груди, чтобы вернуться в таверну вместе с ним. Подавальщица бросила на Арнику встревоженный взгляд. Судя по всему, девушка волновалась, не сбежала ли посетительница, забыв о своем заказе. Тарелка с аппетитной зажаристой яичницей уже ждала Арнику на столе. Рядом исходил дымком металлический стакан с бодрящим отваром. Он был обернут в смешной вязаный лоскуток красного цвета, видимо, для того, чтобы посуда не обжигала руки. Сев на лавку, Арника одной рукой начала есть, другой, продолжая прижимать к себе хомяка. Тот внезапно зашевелился, выснул мордочку и начал принюхиваться к воздуху. Должно быть, пострадавший тоже был голоден. Ухмыльнувшись, Арника позвала подавальщицу, и попросила ту принести каких-нибудь свежих овощей, рассудив, что жареные яйца мелкому грызуну вряд ли будут полезны. В результате хомяк быстро и радостно сточил пару морковок, свернулся в клубок на руке Арники и уснул. Окончив с яичницей, Арника расплатилась, попросив перед уходом чистую тряпицу. В нее она осторожно завернула спящего зверька, и только затем сунула в широкий внутренний карман куртки. Решив, что разберется с неожиданно приобретенным питомцем позже, подарит какой-нибудь служанке в замке, у которой есть воспитанные дети. Горячая еда, сладко-острый напиток и неожиданное спасение хомяка взбодрили Арнику и приподняли ей настроение. За пару часов резвой скачки она преодолела расстояние до столицы и поднялась по вьющейся спиралью дороги в гору, на которой стоял королевский замок. Подъемные ворота в крепостной стене были открыты, рядом несли караул стражники в ярких полосатых мундирах. Узнав причину прибытия Арники, они резко сделались приветливыми, а самый старший из них проводил ее во двор и помог спешиться. Точнее, попытался помочь. Но Арника сама соскочила с коня, и передала поводье юному кониху. Мечтая быстрее закончить свое путешествие, она быстрым шагом направилась к лестнице, но тут дорогу ей преградил темноволосый мужчина в белом балахоне. «Ты слишком торопишься, дитя мое. Вижу, что решимости тебе не занимать, но не забудь в спешке смотреть себе под ноги». По витиеватой речи и светлому одеянию Арника поняла, что перед ней один из катарейских жрецов. Вежливо склонив голову, она поблагодарила его за совет и направилась дальше, на этот раз действительно, глядя на дорогу перед собой. И крайне изумилась, обнаружив перед первыми ступеньками лестницы широкую полосу раскаленных углей. Она оглянулась на оставшегося позади жреца и удивленно приподняла бровь. Лицо мужчины осталось спокойным, но ну в глазах его, Арники почудился озорной огонёк, когда тот медотачивым голосом сообщил «Не тебе бояться божественного огня. Это испытание для тех, чью душу терзают сомнения. Только и обойти его нельзя». Арника покачала головой, сдержав желание хмыкнуть. «Божественный огонь, как же!» В Амизоне хождение по углям было известной забавой. Старшие девочки любили похвастаться особым умением перед младшими. Это только со стороны страшно выглядит. А на самом деле дерево долго отдает тепло босым ногам, и если идти быстро, а еще перед этим смочить ноги, можно не бояться ожогов. Арника наклонилась, деловито закатала штаны, разулась, стянула хлопковые гольфы и бросила в сапоги, подхватив те одной рукой за голенище, а затем уверенно пошла вперед по углям, чувствуя вполне терпимый жар. Дойдя до ступеней, она спокойно села на одну из них, достала гольфы, вытерла ими почерневшие ступни и натянула на голые ноги сапоги. Затем бросила грязные тряпки в сторону и продолжила восхождение по лестнице. В малой комнате для чаепитий. «Надо же было придумать это дурацкое испытание с углями!» Возмущалась тонким голосом Клементина, дочь Виконта Лавье. Ну, все было не так уж страшно. Хотя, конечно, приключение малоприятное. Вяло поддержала её Леона, хотя внутри клокотала от ярости. Правда, в бешенство ее приводило вовсе не испытание, а тренировка, которую придумал отец. Прогулка по углям перед королевским замком казалось обычным променадом по сравнению с тем, что Леоне пришлось испытать на лужайке перед поместьем. Божественный огонь действительно не ноги. Хотя, наученная горьким опытом, в этот раз Леона не только разулась, но и бесстыдно стянула с себя чулки на глазах у жреца. Она глубоко вздохнула и прикрыла глаза, чтобы успокоиться и отбросить неприятные воспоминания. «Что с тобой?» «Тебе стало дурно?» Вопрос Клементина прозвучал с тревожным писком. «Кажется, служанка слишком туго затянула корсет». устало ответила Леона и поднялась с кушетки. «Пожалуй, мне стоит отлучиться, чтобы поправить туалет. Клементина сочувственно кивнула, но в ее серых глазах промелькнул стальной блеск. «Неужели всерьез надеяться, что я слаба здоровьем?» подумала Леона, выходя из пурпурной гостиной в длинный коридор со сводчатыми потолками и мраморными стенами, украшенными, изысканными брельефами. Они представляли собой ростовые портреты членов династии Витольков, к которой относился и его величество Эдвард Третий. Правда, самого короля среди изображений Леона не нашла. Хотя в первый день специально прошла весь коридор сначала в одну сторону, а затем в другую. А вот отец Эдварда, Чейд Первый, получивший прозвище Робкий, находился как раз по соседству с ее покоями. Это забавное совпадение она решила считать добрым знаком. Хотя в признаменование Леона не верила. Предпочитая полагаться только на собственные силы, но сейчас готова была ухватиться за любую мелочь, которая могла бы поднять настроение. Шел всего второй день ее пребывания в королевском замке, а она уже измаялась от безделья и возненавидела своих соседок по этажу. Их было четверо. Парочка бронес, виконтесса и одна графиня. Титул Леоны был выше их всех, и девушек, видимо, это задевало. Так же, как то, что она прибыла на отбор позже всех, когда компания уже сложилась, и все представляли достоинство и недостатки друг друга. Внешне Леону встретили приветливо, но она постоянно замечала холодный блеск в глазах своих соседок и чувствовала издевку даже в невинных замечаниях. Особенно заметна была неприязнь Клементины, которая могла похвастаться только густой гривой светлых волос и пышными объемами, умело подчеркнутыми модными фасонами платьев. На других этажах поселили еще несколько девушек, с которыми Леона успела завести только поверхностное знакомство. Они также не горели желанием завести с ней искреннюю дружбу. Их отторжение опиралось на банальную сословную неприязнь простолюдинов к аристократам. Впрочем, и сама Леона не мечтала найти подружку среди крестьянок или купеческих дочерей. Да она в целом не искала чьей-то дружбы прекрасно понимая, что все вокруг ее конкурентки. Леону устроили бы и спокойное равнодушие, и даже яркая ненависть, только бы выраженная напрямую. Лицемерие она переела еще в детстве. Увы, здесь ее ожидало то же самое, что и дома, а сидеть постоянно в своих покоях было глупо и невыносимо тоскливо. Поэтому, проведя некоторое время с книгой, Леона поправила макияж и вышла из комнаты, направившись в другую сторону от пурпурной гостиной, туда, где раскинулся под стеклянным куполом зимний сад. В королевском замке он был огромным и искусно продуманным. Внутри создавалось полное впечатление, что ты не в помещении, а в настоящем парке. Над распахнутыми дверями росла зеленая арка с мелкими малиновыми цветами. Обитые изумрудной тканью стены так густо увивали лианы, что те казались живой изгородью. По полу от порога бежала каменная дорожка, а справа и слева от нее зеленела настоящая трава с клумбами и декоративными кустарниками. В воздухе летали разноцветные бабочки, из крон деревьев раздавалось нежное пение птиц. Если не поднимать голову и не смотреть вверх на стеклянный потолок, Легко было забыться и почувствовать себя в зачарованном саду. Леона обрела по дорожке, чувствуя, как раздражение растворяется в груди, а его место постепенно заполняет приятное спокойствие. Она прошла сад практически насквозь, когда услышала, как кто-то разговаривает на открытом балконе. Сойдя с каменной дорожки на густую траву, она медленно подошла ближе. Больше, чем сам разговор, Ее интересовали личности собеседников. Впрочем, и идея подслушать чужую беседу не тревожила ее совесть. «Так зачем ты приехал на отбор? Судя по твоим рассказам, быть жрицей в храме Мальтира не так уж и плохо. Конечно, возможность стать королевой звучит как мечта, но это же не только красивые наряды выгуливать и с королем любиться». Голос, говоривший, звучал довольно громко, даже приглушенный листвой пышного куста, за которым стояла Леона. «Придется же постоянно жить среди этих родовитых гадюк и улыбаться, даже если за глаза ненавидишь. И за деток будущих страшно. А вдруг кто зло задумает? Потравит, например?» В ответ раздался звонкий, как мелодия музыкальной шкатулки смех. «Мирам!» Зная тебя чуть меньше, подумала бы, что ты хочешь отговорить меня от участия. Отсмеявшись, наконец, сказала вторая собеседница. «Ой, Ри, что ты? Я просто сама об этом постоянно думаю. О чем сердце болит, а то мой язык болтает». «Я понимаю, про что ты». Высокий голос второй девушки посерьезнел. «И тоже не думаю, что у будущей королевы будет беззаботная жизнь», Полная одних только праздников. Но если мы не будем пробовать новое и сложное, кто это сделает за нас? Так можно всю жизнь провести, не выходя за пределы знакомых с детства улиц. Первая девушка, та, которую звали Мирам, ненадолго замялась, а потом сказала, «Ты права, полностью права. И об этом я тоже думала, что такая удача улыбается раз в жизни». Но дело вот в чем. Я хочу тебе признаться». Она снова замолчала, словно собираясь с духом, прежде чем продолжить. «Честно говоря, я не зарилась за короля в самом деле пойти, когда сюда ехала. У меня большая семья, дружная. Мы не богато, но хорошо живем. И есть один парень, который мне нравится. А я знаю, что тоже ему по сердцу». «Зачем ты тогда приехала?» Рия задала тот же вопрос, что мучил Леону. «Я... я слышала, что, попав на отбор, с пустыми руками отсюда не уходит. Не знаю, может, это просто слухи, но я поверила. Вот мне бы золотые пригодились. Не для себя, для малых братишек и сестренок. Они еще могут выучиться какому-нибудь ремеслу в городе». Да и будущим своим детишкам хочется судьбу послаще. Это же нормально. Нет же ничего дурного в том, чтобы хотеть лучшей доли родным. Конечно, нет. Наоборот, Мирам, ты очень заботливая, думаешь не о себе, а о близких. И откровенное признание, что ты не хочешь быть королевой, в моих глазах тебя только поднимает. Я и сама должна тебе признаться кое в чем. Рия сделала паузу, и Леона чуть не лопнула от нетерпения, ожидая, пока та продолжит. Я тоже приехала на отбор не потому, что мечтала стать королевой. Просто не хотела гневить богов. А еще, честно говоря, мне интересно посмотреть на короля и узнать, не с ним ли виделась до этого. — Король, ты знакома с королем? — заинтересованно переспросила Мирам. «Может, да, может, нет. Сейчас все расскажу». Рия снова замолчала, будто прислушиваясь к чему-то, а потом сказала, «Слушай, давай-ка только дойдем до балкона. Ты не против? Что-то мне неспокойно тут». Леона задержала дыхание, испугавшись, что ее сейчас поймают с поличным, и медленно отступила назад, чуть ли не на цыпочках, шагая по траве. Поспешно выходя из сада, Она время от времени оглядывалась, но, к счастью, никто не шел за ней следом. Покинув оранжерею незамеченной, Леона вернулась мыслями к подслушанному разговору. Смутно припомнилось, что одну из девушек, Мирам, она уже видела, причем здесь же, в зимнем саду. У нее были смешные рыжие косички, веснушки на носу и по-крестьянски грубые руки. А вот со второй невестой им еще не приходилось сталкиваться. Или Леона не обращала на Рию внимания. Впрочем, у нее довольно запоминающийся голос. Так что девушку, которую связывает какая-то таинственная история с королем, Леона точно узнает на слух. Заглянув еще раз в свои покои, Леона умылась, затем заново припудрила лицо и позвала служанку, чтобы сменить платье к ужину. Так, на всякий случай. Вдруг его успели заметить, когда она убегала из зимнего сада. Служанка удивила ее, сказав, что сегодня будут подавать общий ужин, на который должны явиться все участницы без исключения. Поэтому, покончив с туалетом, заинтригованная Леона отправилась в большой обеденный зал. Огромное белоснежное помещение вечером выглядело не так блистательно, как днем, но все равно оставалось роскошным. По золотым инкрустациям на стенах гуляли блики волшебных светящихся шаров. На алой скатерти длинного овального стола белели расставленные тарелки и сверкали чистым серебром приборы с королевским гербом. Большая часть стульев оставалась свободной, но Клементина уже была здесь. И чтобы не разрушать иллюзию приятельских отношений, которую обе они поддерживали, Леоне пришлось сесть рядом. Вскоре собрались и остальные невесты. Стараясь не обращать явного внимания, Леона все же заметила, что рядом с рыжей миром села девушка с неприлично распущенными темными волосами. последний в зал вошла высокая незнакомка со странной, слишком широкой для девушки походкой. Она привлекла немало заинтересованных взглядов. Впервые все невесты короля встретились лицом к лицу но никто из них не успел заговорить друг с другом. Снова раздался стук каблуков по лакированному паркету, и в зал вошел седой мужчина в золотом камзоле и белоснежном бархатном кафтане с бриллиантовыми пуговицами. Он мог похвастаться высоким ростом, который частично скрывал легкую полноту. Двигался он мягко и неторопливо, будто покачивая головой в такт шагам, как собака. Обвисшие морщинистые щеки усиливали его внешнее сходство с Бассетом. Приблизившись к столу, мужчина неожиданно грациозно поклонился присутствующим и объявил. «Дамы, позвольте поприветствовать вас, выразить мое почтение и представиться. Барон Лансельт, церемоний королевского отбора. Теперь, когда все участницы этого потрясающего события находятся здесь, Пришло время рассказать, что же нас всех ждет. Нет-нет, не беспокойтесь. Он рассмеялся, хрипло и с рваными перерывами, как задыхающийся человек или лающий пес Наше знакомство не заставит вас слишком долго ждать ужина. Право, я так ослеплен вашей общей красотой, что мне самому стоит быть кратким, чтобы не лишиться зрения окончательно поэтому все подробности мы обсудим завтра, после того, как вы встретитесь с королем». Барон обвел взглядом девушек, будто впитывая напряжение, повисшее над обеденным столом после его слов. «Да-да, дорогие дамы, именно это главная новость, которую я обязан вам сообщить. Завтра в восемь, в серебряной гостиной. Его величество будет ожидать всех». Всех своих, надо да -да. не побоюсь этого слова, невест. И каждый из вас сможет задать ему один вопрос. Повторяю, только один. «Отличные новости, не правда ли?» — спрашивал барон явно риторически, так как не дал никому из шансов ставить слово, сразу же продолжив. «Надеюсь, теперь время за ужином вы проведете с пользой». Обдумывая, что именно хотите узнать у Его Величества. На этом, дорогие дамы, все. Позвольте откланяться, чтобы мои глаза могли отдохнуть от вашей надо да -да, ослепительной, совершенно ослепительной красоты. После его ухода в обеденном зале еще некоторое время царило ошеломленное молчание.